Глава 23 Работу нашла довольно быстро. Правда, не по специальности, но это уже опустим. Свободного времени теперь у меня была тьма, а денег почти не оставалось, поэтому пришлось искать варианты и решила остановить свой выбор на кафе-баре «Малина». Работа не пыльная, принимать заказы разносить тарелки с едой и следить за чистотой в зале. Взяли меня сразу, даже без испытательного срока. Первые две недели обучалась в процессе, но схватывала на лету, поэтому быстро влилась в коллектив и даже умудрилась подружиться с Надей, владелицей кафе и по совместительству администратором зала. Надя не знала о моём прошлом. Судя по тому, что меня почистили в базах, о нём больше не узнает никто, поэтому меня и взяли, думаю. Я не говорила ей о том, чем занималась раньше, а она и не спрашивала, только приветливо улыбалась и помогала мне освоиться на новом месте. На третью неделю моего пребывания в Малине почти наладившийся процесс моей жизни дал сбой — Это произошло днём, когда основная масса посетителей, которые поглощают бизнес-ланчи, схлынула, и остались единицы, кто пришёл выпить кофе и праздно посидеть в будний день. Зал опустел, лишь пара столов была занята. И вот колокольчик на двери звякнул, и я услышала, как томно выдохнула Надя, глядя куда-то поверх моего плеча. «Вот это экземпляр!» — прошептала заговорщически и стрельнула глазками, улыбчиво оглядывая гостя. Мне было плевать, о ком она вздыхает, пока я не взяла в руки папки с меню и не развернулась, чтобы выследить, какой столик займет гость. Запнулась, внутри все оборвалось, руки задрожали, и я едва не выронила меню, прижимая те к груди, как спасательный круг. «Иди, Лен, обслужи его!» Подтолкнула, а я не могла пошевелиться, глядя в глаза цвета непролитого дождя. Яр стоял напротив, такой знакомый и родной. Все те же широкие плечи, подтянутая фигура, мощные руки — это то, что бросалось в глаза в первую очередь. И только потом... Когда налюбуешься на эту мощь и поднимешь взгляд выше, отметишь его красивое, чеканное лицо. Широкий разлёт чёрных бровей, грубовато вытесанные скулы, волевой подбородок, прямой нос с горбинкой и губы. Чёрт! Зачем он здесь? Будто и без него мне мало проблем. Да я каждую ночь страдаю бессонницей. Если и удаётся заснуть, то и там его образ преследует меня как наваждение. Красивый, ласковый мой. И здесь он совсем рядом. Подойди и протяни руку, чтобы коснуться. Но вместо этого я как горгулья стою и изучаю знакомые черты, мечтая об одном — развернуться, избежать прочь, пока предательское тело не победило в схватке с мозгом и не начало двигаться навстречу погибели. Лена. Надя подтолкнула меня легонько. Я сморгнула, а Яра отвёл взгляд и прошёл к дальнему столику в углу зала. Моя зона, чёрт его дери. Миню хоть и были лёгкими, но оттягивали руки, как добрая дюжина кирпичей. И когда я прошла к столику, который занял Яр, и молча положила папку на столешницу, сердце уже почти выскочило из груди. Яр не стал придрагиваться к папке. Если и хотел своим приходом подчеркнуть, что знает, где я и что я делаю, никак себя не выдал, равнодушно отрезав — Только кофе. Кивнула, развернулась на пятках, и злясь на Надю, что выдала нам такую убогую униформу. Она висит, как мешок, и цвет у неё противный, малиновый, не каждому идёт. Да из-за недосыпа я наверняка выгляжу, как чучело, а яр, как назло. С иголочки, красивого, чисто синего оттенка джинсы, серая тенниска, часы на левой руке. Зачем пришёл? Кофе. Подошла к бару, передавая Наде заказ, и только сейчас сообразила, что не спросила, какой яр пьёт, и решила отыграться на нём за то, что нарушила мой хлипкий душевный покой. Латте. Три ложки сахара. Она, не поведя бровью, заправила кофемашину, а я трусливо опустила на барную стойку меню и выпалила. «Отнеси, пожалуйста, сама. Мне что-то нехорошо». Надю я почти не обманула. Мне и правда стало нехорошо физически. От передоза адреналина голова закружилась, а к горлу подкатила тошнота, и я сорвала передник и прошествовала в помещение для персонала, где прошмыгнула в туалет. Знакомые противные ощущения скрутили внутренности, и я согнулась над унитазом, поддаваясь этому неожиданному приступу. Задержка в почти три недели насторожила уже давно, но я списала всё на пережитый стресс и нервный срыв, который перенесла. Но, может, дело не в этом? Выпрямилась, вставая на ноги. Подошла к раковине, поражаясь мертвецкой бледности лица. Не Если бы не синеватый оттенок губ, я бы сошла за девушку, которая из дома носа не кажет, поэтому белая такая, а тут без вариантов. Любой вычислит, что мне не здоровится. Нельзя идти в таком виде в зал. Яр увидит проблем, не оберёшься, тем более его этот цепкий взгляд не пропустит ни одной детали. Прошлась по лицу влажными руками, потом промокнула бумажным полотенцем и пощипала щёки. Лёгкий румянец всё же проявился, и покусанные губы сменили синий цвет на розовый только после того, как ощутила себя человеком, я позволила себе выйти из туалета и из помещения для персонала. Вернулась в зал, отмечая, что пара посетителей прибавилась, а в сторону Яра старалась не смотреть. Надя кивнула в сторону вновь прибывших. Я включилась в работу, постоянно ощущая на себе цепкий взгляд похитителя. Господи, как давно я не называла его так. Примерно через полчаса Яр молча поднялся, оставляя на столе купюру и зашагал к выходу, больше ни разу на меня не взглянув. И только после того, как он вышел, я позволила себе выдохнуть и устало опустилась на стул, проводя по лицу руками. Интересно, как там его пулевое? Как Алла? Как доберы? Что с ними стало? Все эти вопросы хотелось задать, но я понимала, что не смогу проронить ни слова рядом с ним. Слишком остро давит это чувство, которое не могу передать. Скучала ли я по нему? Да. Хотела ли вернуться в его дом? Неуверенно. Мечтала ли оказаться в объятиях этого огромного зверя? «Не хочу отвечать на этот вопрос, хотя и понимаю, что бороться с собой бесполезно». «А почему он не заговорил со мной? Почему не спросил, как живу? Не рассказал о Балле сам, потому что не видел смысла, Лена, всё просто?» Мысли кружились в голове, и я с трудом взяла себя в руки, встала, продолжила обслуживать столики. Если в следующий раз он придёт, клянусь, я буду смелее и заговорю первой. Но следующего раза так и не наступало. На следующий день и после он не появлялся, и постепенно мне начало казаться, что я схожу с ума. Я вздрагивала каждый раз, как звякал колокольчик. Стоило мне заметить мужскую фигуру в дверях. Сердце замирало, но это был неяр. Посетители сменяли друг друга, но того единственного при мысли, о котором сердце замирало, не было. И к концу третьего дня я поняла, что напрасно жду, он не придёт. И стоило этой мысли укорениться в мозгу, колокольчик звякнул, и на пороге появилась хрупкая фигурка. Надка прошла в зал, заняла свободный столик у окна, а Надя, уже давно заметившая приступы моей бледности и тревожности, вдруг проницательно отметила. «Иди, посиди, я сама обслужу эту клиентку». «Нет», — вцепилась в кожаные папки и помотала головой, натягивая на лицо улыбку. «Мне несложно. Спасибо». И, не давая Наде ни минуты на ответ, развернулась и зашагала к столику, где сидела Надка. Та неотрывно следила за каждым моим шагом и при моём приближении затравленно закусила губу и опустила взгляд на папку с меню, которую я положила напротив неё. «Надо поговорить». Её голос звучал глухо и подавлено, и я на доле секунды испугалась, что Аркаша вышел из тюрьмы, и его длинные руки снова до неё дотянулись. Поэтому замешкалась, но потом усилием воли заставила себя расслабиться и поджала губы. «Десять минут — это всё, о чём прошу!» Бросила короткий взгляд в сторону Нади. Та кивнула. Зал был почти пуст, поэтому я позволила себе опуститься на противоположный стол и стянула передник и бейдж, оставаясь в одном лишь форменном платье. «Неважно, выглядишь», — отрезала не для того, чтобы позлорадствовать, а в надежде, что Наташа объяснит, в чём дело. Я впервые на своей памяти видела Сукманову с непрокрашенными корнями и жутко отросшим маникюром. Не говоря уже о том, что она исхудала, будто не ела месяц У неё явно что-то стряслось Но, вопреки моим ожиданиям, бывшая подруга не спешила отвечать Вместо этого заговорила После того, как Аркаша сел, я боялась, что его шестёрки до меня доберутся И наняла хранителя. Его мне посоветовал знакомый детектив, который, в общем, неважно, я, наняла Яра. «Тебя не говорила, ты была слишком занята своим планом, поэтому я не стала тебя впутывать. Я работал на меня несколько месяцев, сопровождал, куда бы ни пошла, охранял меня день и ночь, и надо отдать ему должное, он профессионал». Пару раз меня и правда пытались нагнуть шестёрки бывшего мужа, но я разрулил, и всё наладилось. Не знаю, что он сделал, но после того случая никто не рисковал меня обидеть. При мыслях о похитителе моё сердце сжалось, я отвернулась к окну и сцепила руки на коленях. Когда я поняла, что больше не нуждаюсь в услугах Яра, я его уволила и рассчитала. Но мы договорились быть на связи, если вдруг мне снова понадобится его помощь. А потом ты взялась за обработку ректора сапрыкина. Я знала, что так просто это не пройдёт. Такие влиятельные шишки, Лена, не сдаются, и играть с ними опасно. Поэтому и позвонила Яру, попросила приехать. Я впилась в знакомое, осунувшееся лицо подруги, полным упрёков взглядом, и то, будто защищаясь, выпалила. «Что бы ты там ни думала, я люблю тебя. Ты единственный родной человек, что у меня остался», — ответила в запале, а потом уже тише заговорила. А я попыталась взять себя в руки и до боли сжала кулаки под столом. Но ты и слышать не хотела про телохранителя, хотя я ни разу заговаривала с тобой об этом. Поэтому Яр попросил положиться на него, и я рискнула, а дальше, ты знаешь. Почему он так быстро избавился от воздействия яда? Повернулась к подруге и напряженно спросила: « Не знаю. «Клянусь, я обманула тебя лишь в тот момент, когда мы разыграли тот спектакль с пистолетом у моей головы». «Спектакль...» Вытолкнула с отвращением. Аннатка опустила глаза и обречённо прошептала. «Я не знала, как заставить тебя остаться с ним. Он и правда профессионал своего дела, но ты так упряма. Я просила его не пугать тебя, но...» «Просила!» Звучало так смехотворно, что я не выдержала и выплюнула эту фразу. «И просила не насиловать меня, да? Просила не угрожать огромными псинами? Просила не издеваться и не унижать? Лен, я не... Ты не знала? Не думала, что он чертов псих? Не хотела, чтобы тебя убили!» Выкрикнула. И все похитители затихли и повернулись к нам, и даже Надя ошарашенно застыла. А я ощутила, как щёки заливает румянец, и сердито посмотрела на подругу. «Ты сказала всё, что хотела?» «Отлично. Ещё пара брошенных фраз, и я потеряю работу и последний доход, который мне сейчас очень нужен». «Нет, не всё». Наташа достала из кармана какую-то вещь и бросила на столешницу, поднимаясь. А я застыла, глядя на клочок бумаги, бережно свёрнутый напополам. И несмотря на то, что этот листик был оторван от края её медицинской карты и был крошечным, она сохранила его, и от этой мысли в моём горле застрял ком. «Они за это ответят». Когда увидишь Лену, передай ей, что только эта бумажка придала мне сил бороться за свою жизнь. Встала в с подругой, глаза предательски повлажнели, и я шагнула на перерез натки, не позволяя той покинуть закуток у столика. «Я думала, что это Яр тебя избил тогда», прошептала хрипло, и Натка отрицательно мотнула головой. «Тех, кто ко мне приходил, нашли в твоей квартире мёртвыми через пару дней. Они работали на Влада», — пояснила, переступив с ноги на ногу. Неловко себя чувствовала, будто вышла к доске перед всем классом и не выучила задание. «Он тот, кто стоял первым в моём списке». «Я знаю», — она кивнула, опуская взгляд. «Я рассказал об этом». Яр. Надо же, как мило, они общаются. Вы, видно, подружились. Выпалила и тут же прикусила язык. А Надка впервые за всё время улыбнулась и беззлобно поддела меня. Неужели ревнуешь? Нет, конечно. Глянула на неё волком, и она вздохнула и пояснила. Он очень... «Броский мужчина, но между нами ничего не было. Он всё же профессионал». От этой мысли на душе потеплело, и мои плечи опустились. Анатка устало выдохнула и окинула взглядом столик, будто бы прощаясь с дорогим сердцу местом. А может, прощалась с записочкой? «Ну, я пойду». Заправила за ухо прядь и робко глянула на меня, а я закусила губу до боли, понимая, что не могу дать ей так просто уйти. Я в пять заканчиваю. Заговорила негромко, и натка вскинула на меня удивлённый взор. «Можем увидеться». Не успела договорить. Сукманова повисла на моей шее, стискивая так, будто задушить хочет. Только вот хотела она не этого. Она всхлипнула, и из моих глаз брызнули слёзы, как только поняла, что подруга плачет и цепляется за меня. «Дурёха! Успокойся, люди же смотрят!» И, несмотря на смысл фразы, сама ещё сильнее заплакала, прижимая к груди единственного близкого человека. Сердце болело, но я чувствовала себя лучше. Будто выпила чудодейственное лекарство, и оно согрело душу и уняло боль. «Мирош, прости меня, прости!» Она всхлипывала, и я сжимала всё крепче, понимая, что так давно мечтала оказаться в родных объятиях К нам подошла Надя, негромко заговорила. «Миронова!» «Иди уже домой, Сашка справится в одиночку, а я на подхвате буду, но завтра чтобы как штык». Оторвалась от подруги и вытерла никак не прекращающие катиться слёзы. «Спасибо, Надь. Ой, да иди уже, иди!» Начальница подняла со стула мой фартук и бейдж, пока я не передумала. «Пойдём?» Приобняла натку, и та стёрла со щек слёзы и пробубнила глухо. «Я на машине, так что...» «Ой, а я, кстати, тоже научилась водить!» Водушевлённо заговорила, увлекая подругу к выходу, и та скептически на меня посмотрела. «А что, Яр тебе не говорил?»